«Будни тайной службы». И теперь будьте добры следить, как следует за этим дворянином. Если вы не поняли, то объясняю. Он очень интересен императору, настолько интересен, что в данном случае необходимо постараться сделать так, чтобы не разочаровать императора. Бойцы из оперативной группы тайной службы империи задумчиво между собой переглянулись и снова посмотрели, настоявшего перед ними разумного, который сейчас давал им все эти советы и рекомендации. Он — единственный родственник нашего государя мужского рода, и враги могут попытаться нанести по нему удар. Уже было несколько попыток его убить. Мои агенты из ночной гильдии докладывали о том, что было сделано несколько попыток нанять убийц, чтобы убить этого дворянина. Этого мы позволить в принципе не можем. Вам это понятно? Если это произойдет, то грош нам цена, как тайной службе империи. Вы уже сами знаете, как император Винар относится к своим родственникам. В последнее время у него и так родни осталось очень мало. Тем более, что великий герцог Вариума Ириис его старательно поддерживает и помогает. Его помощь с теми же послами просто неоценима. Сам император при мне заявил о том, что не желает даже слышать о том, что у великого герцога внезапно ухудшилось здоровье. Я уже молчу о том, что в последнем сражении он отличился так, что его назвали легендарным победителем Орды. Поэтому хочу вам сразу дать понять, чтобы потом не обижались, если что-то упустите. После такого разговора со своим командиром, который был на очень хорошем счету личного императора за те дела, которые успел раскрыть, никто из сотрудников тайной службы империи, отправляясь сейчас в очередной поиск, не поддавал сомнению его слова. Все они уже прекрасно знали о том, насколько этот разумный важен для империи Даирин. Император Винар действительно с ним советовался, хотя официально советникам его никто не объявлял. К тому же этот молодой дворянин действительно был единственным ближайшим родственником императора, так как являлся мужем его родной сестры. А если сюда добавить еще и тот факт, про который знали все в империи, то становилось понятно, что лучшей кандидатуры на должность советника императора просто не найти. Как факт можно было понять, что разумный, не желающий излишней власти, А так и было в отношениях этого великого герцога очень удобен для государства и для всех тех, кто понимает главное. Не стоит даже пытаться его подставлять или опасаться с его стороны какой-то каверзы. На это способны только те, кто борется за власть. Этот же молодой дворянин всем был известен именно с той стороны, что категорически не желал вмешиваться в какие-то подобные дела. Но не желал он этого, и все тут. И если ты ему не делаешь никаких гадостей, не пытаешься как-то пододвинуть или использовать, то тебе ничего не грозит. Тайная служба империи уже пару раз сталкивалась с тем фактом, что именно люди этого самого великого герцога им помогали находить тех или иных преступников и заговорщиков, которые пытались претендовать на власть императора. Вот только они не учли того фактора. Что против них был не только его ближайший родственник, который мог бы каким-то образом сам претендовать на власть, но и тайная служба империи, что для большинства этих разумных становилось банальным приговором. Поэтому подобное нравоучение было вполне приемлемым. Очередная группа агентов тайной службы империи отправилась на задание. Им было дано приказание проследить внимательно за одним из дворян который в последнее время явно вызвал гнев императора. Причем произошло это именно из-за вмешательства великого герцога Вариума и Кто-то мог бы сказать, что в данном случае сложно говорить о том, что великий герцог не вмешивается во все происходящее, касающееся именно власти. А вот тут все было по-другому. Главная проблема была как раз в том, что провинился именно сам этот дворянин. Он сам, по сути, подставил себя. Надо было выполнять приказы императора, выполнять их быстро и эффективно. Этот же разумный никуда не спешил. После рассказов великого герцога император Винар приказал наказать провинившегося. Наказание, вообще-то, было вполне приемлемым. Его просто, вместе со всем его подразделением, понизили в звании. Раньше этот разумный командовал элитным третьим легионом, но потом, когда император Винар решил его наказать, этот самый элитный легион стал обыкновенным легионом на границе империи. И теперь именно им нужно было убедиться в том, что этот дворянин не будет делать глупостей. И сначала все вроде бы шло вполне предсказуемо. Этот дворянин, хотя и был зол на герцога, но при всем этом старался держаться от его интересов на достаточно большом расстоянии. Однако спустя некоторое время им все же удалось заметить, что за столик на постоялом дворе, где любил посиживать дворянин, ввиду отсутствия у него какой-либо компании в данной местности, подсел какой-то странный индивидуум, старательно начавший тому что-то нашептывать. Благо, что они уже знали об этой привычке дворянина – и постарались расположить поблизости пару артефактов, позволяющим им четко слышать разговор. И этот разговор сотрудникам тайной службы империи очень понравился. Именно из-за того фактора, что этот неизвестный открыто начал подстрекать опального графа к тому факту, чтобы тот постарался найти какой-нибудь способ, дабы навредить великому герцогу Варио Майриис. Хуже всего было то, что в этих переговорах прозвучал вполне реальный способ. Эти умники намеревались навредить, как ни странно, именно принцессе Милене, сестре императора Винара. Ну что же, все получалось почти именно так, как их и предупреждал командир отряда. Он словно заранее предчувствовал возникновение такой проблемы. Вот только откуда он мог знать такие вещи? Однако они не стали задаваться этим вопросом. Им надо было срочно разработать план и убрать этого разумного от любой возможности навредить. Для начала было необходимо найти против этого умника доказательство того, что этот разумный что-то планирует за спиной императора. Ведь он командир целого легиона, хоть и провинившегося. Сейчас это уже не суть важно. В данной ситуации важнее другое. Важнее именно тот факт, что надо защитить интересы императорской семьи. Исходя из подслушанного разговора, неожиданно для себя сотрудники тайной службы империи поняли, что этот странный разумный, попытавшийся подтолкнуть дворянина к открытому предательству, а иначе попытку убийства единственной близкой родственницы императора не назовешь, когда-то уже столкнулся с великим герцогом. Этот жрец пытался один раз действовать против данного дворянина, однако был наказан за это самоуправство. И как результат, сейчас он искал любую возможность и любой повод нанести какой-либо вред великому герцогу Варио Майриис. Естественно, что сотрудники тайной службы тут же взяли его на заметку и выяснили, что этот бывший жрец когда-то имел отношение к разорившемуся дворянскому семейству. Поэтому у него всегда при себе было своеобразное кольцо дворянина, которым он пользовался, чтобы выдавать себя за такового. Учитывая родственные связи, можно было понять, что перстень разорившегося барона не пытается обжечь руку самозванца. Чем тот все это время и пользовался? Видимо, недовольный тем фактом, что командир теперь уже 10-го легиона не стал поддаваться на провокацию, Этот псевдодворянин тут же направился в сторону столицы империи по имперскому тракту. Передав про него сигнал сотрудникам тайной службы, которые служили там, оставшаяся здесь в провинции группа займется именно поиском и сбором компрометирующей информации про этого графа, которая позволит сотрудникам тайной службы от него избавиться. Через некоторое время... Они выяснили, что положение дел в том же 10 легионе на данный момент обстояло не очень хорошо. Все только из-за того, что снабжение теми же припасами практически полностью отсутствовало. Сам этот граф Сармид объяснял это тем, что такое финансирование получают именно приграничные легионы. Но на самом деле все было не так. На самом деле этот разумный банально обворовывал собственный легион получая таким образом возможность гулять и тратить деньги, поступающие из столицы империи для снабжения легиона. Это было отнюдь не то, что было поручено ему императором. Информация о его злоупотреблениях тут же ушла в столицу, и буквально через пару недель прибыли ревизоры, которые доказали правоту агентов тайной службы. Не ожидавший подобного, граф Сармид банально оказался в ловушке так как факты говорили против него. Отказаться от такого обвинения и как-то доказать свою непричастность к тому, что происходило с деньгами легиона, он не смог. Его тут же отправили обратно в свое родовое гнездо, лишив должности и чести. Про дворянское достоинство тут и речи не шло. Это дело уже суда императора, так что этот разумный выбыл из игры». И в ближайшее время его будут судить. Что он будет делать дальше, теперь уже было непонятно. Но следить за этим умником будет уже другая группа. Им же сейчас было не до этого. У них были другие проблемы. Тот разумный, которого они передали группе в столице империи, по пути в этот центральный город государства исчез. И найти его все никак не получалось. Это было весьма странно. Так что на данный момент ситуация получилась двоякой. Они вроде бы знали о том, кого именно им надо было искать. Но куда делся сам этот бывший жрец становилось непонятно. Как факт, можно было понять, что придется искать его следы. Скорее всего, он куда-то свернул с имперского тракта, где-то по пути к столице. Может быть, он что-то заподозрил и теперь пытался скрыться от всевидящего ока их службы. Если это так сотрудникам тайной службы империи придется искать беглеца. Неужели этот ублюдок действительно просто что-то почувствовал? Почувствовал угрозу и решил сбежать? Такое было возможно. Но как это вообще могло произойти? Придется снова проверять все постоялые дворы по пути. А это было совсем не то, что хотелось бы делать опытным агентом тайной службы. Ведь это все время и деньги. Или вы думаете, те же служащие постоялых дворов являются такими патриотами, что банально расскажут им все, что нужно? Нет, за все надо будет заплатить серебром. И это только в том случае, если слуги не поймут того, насколько им нужен этот разумный. А он был очень нужен, так как от него исходила открытая угроза членам императорской семьи. Ведь этот бывший жрец открыто намекал на тот факт, что лучше всего отравить великую герцогиню Милену, а это должно было бы любого насторожить. Но делать было нечего, теперь им надо исправлять ошибки, и придется искать этого беглеца. Так что пятеро агентов тайной службы империи, сев на своих верных коней, решительно направились по имперскому тракту старательно разыскивая следы того, кого упускать не собирались. Какой же этот граф идиот? Его фактически выкинули из жизни империи, а он отказывается отомстить. Ничего, я все равно рассчитаюсь с врагами, с его помощью или без, но это никого не касается. Разумный, в котором с большим трудом, Можно было узнать, когда-то успешного жреца Радара из Храма Светлых Богов решительно отбросил лба, намокшие от дождя волосы и еще плотнее закутался в свой темный, хотя и старый плащ. Сейчас у него не было выбора, и ему приходилось уходить, так как благородный разумный, на которого он рассчитывал, по какой-то глупости банально отказался ему помогать. А ведь все было так просто. Надо подставить великого герцога Варио Майорис, просто отравив его супругу. В этой ситуации было много возможностей сделать все быстро и правильно. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что бывший жрец не понимает главного. После случившегося с сестрой императора, самого этого графа наверняка постараются найти, чтобы примерно наказать. Это все ему как раз таки и понятно. Судьба этого графа, бывшего жреца, ни капли не интересовала. Он должен был всего лишь сыграть свою роль. Выполнить то, что нужно для мести. Потом он мог говорить что угодно и сколько угодно. Кто будет слушать преступника? В этом и был главный замысел. Вот только ситуация сложилась так, что этот опальный граф, несмотря на то, что был выпившим, причем изрядно набравшимся местного пойла, категорически отказался участвовать в этой глупости. Он открыто высмеивал такое предложение, заявив о том, что пытаться столкнуться с великим герцогом посредством убийства единственной родной сестры императора будет невероятно большой глупостью. И на это он не пойдет. Естественно, что такое положение дел разочаровало бывшего жреца. И он решил подождать некоторое время, пока этот граф все-таки сам поймет, что сбрасывать со счетов эту обиду ему не стоит. Однако сидеть поблизости от этого дворянина и ждать чего-то неизвестного сам жрец Радар не собирался. Ему нужна была информация. Он понял, что пытаться как-то навредить этому разумному в одном месте будет довольно глупо. Нужно попытаться его поймать сразу в нескольких местах. Если в одном месте будет провал, то, возможно, в другом удастся его на чем-то прихватить. Хотя сам бывший жрец прекрасно понимал, что этот разумный достаточно хитер, чтобы не попадаться на мелочах. Он уже один раз поступил наивно и глупо, не попытавшись просчитать всей ситуации в целом, и больше такой ошибки не повторит. Это было слишком серьезное упущение, которое в повторном случае приведет уже его к собственной гибели. Конечно, кто-нибудь может спросить у него о том, при чем тут вообще семья императора. Если он хотел мстить именно самому этому молодому дворянину, то ему и надо мстить. При чем тут сестра императора? А тут все просто. Радар был последним из представителей своего семейства, баронов Марк. Его род был полностью уничтожен императорской семьей. И сейчас даже не важно то, каким именно императором. Важнее было то, что этот приказ был отдан, и ничего хорошего для его семьи в этом не было. Так что он сам предпочитал решать этот вопрос. Если попутно он сделает маленькую гадость императорской семье, пускай так и будет последнее время дворяне слишком нагло стали себя вести. Он же все это время старательно собирал информацию про этого выскочку и уже знал о том, что этот разумный неоднократно конфликтовал не только с храмом, но также и с гильдией магов. Но по какой-то глупости ни маги, ни жрецы храма не попытались его уничтожить, пока этот разумный еще не был связан с семейными узами с императором. Почему? Что вообще происходило вокруг этого разумного? Бывший жрец, который к своим годам сумел добиться достаточно многого в храме, пока не совершил ту самую роковую ошибку буквально на уровне инстинктов, чувствуя от этого умника какую-то своеобразную угрозу. В чем она заключалась, сейчас было не особо важно. Важно было то, что он ее заранее ощущал. Вот только все его потуги не приводили ни к чему хорошему. Когда он был жрецом, попытка заставить этого разумного преклоняться перед храмом банально провалилась, всего лишь из-за того, что сами верховные иерархи храма светлых богов по какой-то глупости к нему прислушались. А ведь те же жрецы храма должны были прислушаться в первую очередь к нему, жрецу, к своему собрату, но они этого не сделали. Как факт, он попал в очень серьезную переделку. Хорошо, что его тогда не отправили на рудники. Но из храма вышвырнули, как какого-то паршивого котенка. А это разве правильно? Нет. Это было неправильно. Правильно было бы, если бы храм наказал этого наглеца, заставив заплатить буквально за все. Но уже сделано то, что исправить вряд ли получится. И во всем обвинили жреца, который всего лишь искал справедливости. Ведь любой разумный, живущий под этим небом, был обязан преклоняться перед храмом. Обязан. Сейчас, конечно, шли целые легенды о том, что на землях этого великого герцога по какой-то никому непонятной причине в храме жрецов светлых богов снова воссиял свет истины. Якобы служащий там жрец имел благоволение самих богов-покровителей. Что за глупость такая? Этого в принципе быть не могло. Как же это все понимать? Ведь он тогда на чем настаивал? Радар требовал, чтобы этот дворянин построил за свой счет на собственных землях храм для светлых богов. Все было правильно. Так и должно было быть. Этот же разумный по какой-то причине отказывался так поступать. А вот этого момента бывший жрец просто не понимал. Почему? Почему он отказывался строить храм? Ведь все так делают. Вспомнив о том, как его старательно отчитывали старшие иерархи храма, молодой разумный мысленно поморщился. Он и им никак не мог простить этого унижения. Вместо того, чтобы поддержать своего товарища, эти разумные по какой-то глупости принялись исправлять все то, что он натворил. А что он такого натворил? В чем выражается то, что он якобы натворил? Он всего лишь требовал справедливости, истинной справедливости. И заключалась она именно в том, чтобы заставить этого дворянина пожалеть о своих легкомысленных поступках. Он был явным врагом храма. Раз этот разумный не хотел идти навстречу храму, то значит, он и был врагом. У него явно были какие-то секреты и его надо было обвинить в черноте, а потом, вынудив все рассказать во время допроса, банально сжечь в назидание другим. Но этому разумному снова все сошло с рук. И это было весьма странно. Словно он каким-то образом умудрился заставить всех этих разумных играть в свои игры по собственным правилам. А ведь так быть не должно. Радар уже сам заранее понимал, что ситуация складывается настолько странная, что ему придется искать дополнительные варианты. Используя оставшиеся в своих руках деньги, он попытался подкупить нескольких поисковиков, рассказав им интересные истории о том, что центр поисковиков уже перемещен в другую зону, в городок Варио. Он специально указал именно город этого разумного и рассказал им о том, какие там богатства крутятся. Естественно, что эти разумные заинтересовались такой ситуацией, ведь они в первую очередь хотели именно богатств. А тут есть прямая возможность разбогатеть. Как факт, теперь им необходимо сделать просто несколько шагов, пробраться тайком на земли этого дворянина, пройти в пустошь и вернуться с богатой добычей. Якобы именно таким образом – Они докажут самому местному господину свой профессионализм, как поисковики и охотники за измененными тварями. Попутно он не забыл сделать так, чтобы эта информация дошла и до управляющего делами местного дворянина. Ведь этот местный граф Вардан явно будет недоволен такой информацией. Еще бы! Кто-то за его спиной переманивает от него таких разумных, которые приносят основной доход в его собственную казну. Значит, возможен конфликт интересов. И пока великий герцог Вариума Марис будет разбираться со всеми этими проблемами, у его врага будет возможность нанести удар в спину. К сожалению, провернуть свой план, касающийся именно отравления сестры императора, самостоятельно Радар банально не мог. И все потому, что для этого в первую очередь было необходимо иметь возможность пробраться на какой-нибудь званый прием, на котором обязательно будет присутствовать сестра императора. Однако для этого надо быть не просто каким-то там родственником дворянина, даже высокородного. Для этого надо быть титульным дворянином, представленным при дворе императора, а также имеющим довольно крупный монор. Не говоря уже о доходах. Которые должны были определенным образом помогать самому этому разумному выступать в той роли, которую он хотел старательно показать всем окружающим. А это было возможно только при наличии больших денег, чего у него в принципе не было. Так что результат был налицо, он не сможет действовать таким образом, с учетом всех основных сложностей. Именно поэтому ему и приходилось искать кого-то на стороне кто рискнет своей жизнью. К сожалению, этот дворянин не был еще настолько озлоблен, чтобы желание отомстить буквально застило его разум. И пока что придется немного подождать. Пусть немного наберется ума разума. Поймет, кто ему враг, а кто друг. И тогда он все равно сыграет свою роль. Пока же бывший жрец будет искать дополнительные ответы. Сначала он хотел направиться именно в столицу империи. Ему надо было выяснить кое-какие подробности. Но это оказалось не так-то легко. Немного подумав, бывший жрец понял, что пытаться искать что-то в столице сейчас банально и бессмысленно. Всего лишь по той причине, что этот разумный все свои дела предпочитал проворачивать в собственном герцогстве. Например, не так давно, буквально месяц назад, этот разумный сумел победить орду жителей Песков – Только своими силами. Как такое возможно? Да, он уже успел побывать на том месте, где случилось побоище. И даже опросил свидетелей. Все в один голос говорили о великолепной выучке его солдат. Однако никто из этих разумных даже не задумался о том, откуда у какого-то провинциального дворянина взялась чуть ли не целая армия. Может быть, он сам намеревается захватить власть в империи? Конечно, это было бы глупо с его стороны. Чего ему не хватает? Он, великий герцог, фактически сам является хозяином в небольшом государстве. Добавьте сюда еще и тот факт, что, по слухам, даже император Винар прислушивается к его советам. Разве этого мало? По сути, империи сейчас правил именно он. Ну, если так посмотреть на ситуацию. И этот факт уже сам по себе изрядно настораживает. Так что он может хотеть в империи? Уже все придворные императора знали о том, что этот разумный с большим неудовольствием пытался вмешиваться в их интриги. И только в том случае, если интриги каким-то образом задевали интересы империи или самого этого разумного. И это было странно. По сути, подобное было непонятным поведением. Зачем он именно так себя ведет? Другой дворянин старался бы закрепить свои позиции еще больше, ведь выше великого герцога стоит только император, а этот странный дворянин ведет себя так, как будто бы ему действительно наплевать на власть, которую ему дают его положения и возможности. Как опытный жрец, достаточно долго обращавшийся с различными дворянами, Радар понимал, что с этим умником может быть много проблем. Но не бывает дворян, которые не желают получить власть. Не бывает таких. И все тут. Любой разумный в этом мире мечтает о власти. Ведь его, как жреца, когда-то обучали тому, что жизнь теплица на трех огромных рыбах. Власть, золото и страх. Если тебя боятся, то и связываться с тобой никто не будет. Уважение и страх идут рука об руку. И тут ты никуда не денешься. Все закономерно и вполне объяснимо. Власть у этого разумного уже есть. Деньги тоже. Одни только артефакты его трофеи из всех этих весьма удачных походов, чего стоят. Тем более, что город Варио, который он построил, явно забрал у него не один десяток, а то, может быть, и даже сотню тысяч золотых. Ведь там все строили именно гномы. А это не те разумные, кто по какой-то глупости будет тратить зря свое время. За их услуги платят полновесным золотом. И даже не сотнями монет, а тысячами. Так что Радар понимал, что у этого умника денег очень много. А уж тот факт, что по всей территории великого герцогства Варио Майорис начали строить полноценный имперский тракт, причем с использованием магии, чего не делали даже в империи, Говорил о его возможностях. На это дело деньги нужны были просто баснословные. Но не могли же сами дворяне-вассалы за свой счет все это делать. Просто по прихоти великого герцога. Немного попутешествовал по территории бывшего герцогства Майориис, бывший жрец уже знал о нравах местных благородных. И понимал, что они действительно в принципе не могли бы пойти на такие финансовые затраты. Скорее всего, именно этот молодой разумный и платил за все это. Как факт, становилось просто страшно, сколько же золота у него имеется в свободном использовании. И вообще, какие на самом деле силы этот разумный может использовать? Все эти мысли буквально разрывали голову бывшего жреца. Он хотел мести, он хотел уничтожить этого разумного раз и навсегда. Он хотел доказать всем, что достоин большего, и того, чтобы даже верховный жрец был бы вынужден признать свою ошибку, когда будут найдены доказательства того, что этот великий герцог – приверженец тьмы. Как и следовало ожидать, наемники-поисковики, которых он нанял и отправил на территорию бывшего графства Варио, просто исчезли. Почему? Никто из них живым не вернулся. Более того, сам дворянин, граф Вардан, которого пытался вынудить идти ему навстречу бывший жрец, тоже почему-то отказался устраивать конфликт с этим разумным. А вот другие поисковики, которых он впоследствии пытался спровоцировать, банально отказывались участвовать в подобных делах. По сути, они просто высмеивали бывшего жреца, утверждая ему прямо в лицо, что он ничего про пустошь не знает. Да что такое там происходит? Все эти сложности, возникающие буквально на открытом месте, вынуждали его все снова и снова менять свои планы, старательно разыскивая того, кто все же рискнет связаться с этим разумным. Но таких смельчаков становилось все меньше и меньше. С каждым днем их численность уменьшалась и у бывшего жреца даже появились кое-какие сомнения. Он уже начал подозревать, что против него кто-то старательно действует. Но кто? Сам этот дворянин? Вполне возможно. Именно поэтому бывший жрец Радар и даже когда-то барон Марк старался внезапно менять свой маршрут, так как не хотел давать своему врагу ни единого шанса себя поймать.